Джонни Риддл не выскочил из тёмной комнаты, чтобы броситься в объятия отца. Но в помещениях стоял запах готовки на газовых плитках и жаровник с грилем, которыми пользовались люди, собравшиеся здесь после импульса. В коридоре у зала собраний на длинной доске объявлений, где обычно вывешивалась информация о текущих городских делах и грядущих событиях, теперь висели порядка двух сотен записок клай который от напряжения едва мог дышать принялся изучать их с рвением ученого уверенного что нашел потерянные евангелие от марии магдалины боялся того что может найти и был в ужасе от мысли что записки для него не будет вовсе. Том и Джордан тактично удалились в конференц-зал, забросанный мусором, оставшимся после беженцев, которые, похоже, провели в здании муниципалитета несколько дней и ночей, дожидаясь помощи, но она так и не подоспела. Читая записки, Клай понял, к какому выводу пришли выжившие. Они могут надеяться на нечто большее, чем помощь. Они поверили, что в Кашваке их ожидало спасение. Почему именно в этом городе, если на всей территории ТР-90, особенно на севере и западе, сотовая связь, что прием, что передача сигнала, отсутствовала? Записки на доске объявлений этого момента не проясняли. Большинство их авторов предполагали, что читатели все поймут без разъяснений. То есть все знают, все идут. Но даже те, кто пытался что-то объяснить, разрывались между жутким ужасом и эйфорией и с трудом удерживали эмоции под контролем. Так что речь в записках в основном шла о желтой кирпичной дороге в Кашвак и скорейшем спасении. «Желтая кирпичная дорога», подробнее в сказке Баума «Волшебник страны Оз», для американцев олицетворение пути, в конце которого человека ждет достижение цели или воплощение мечты. Оставив позади три четверти доски объявлений, Клай наконец-то нашел листок со знакомым округлым почерком сына. Этот листок наполовину скрыла записка Айрис Нолан, женщина, которую он хорошо знал. Она на добровольных началах работала в крохотной библиотеке города. И подумал. «Дорогой Боже, спасибо тебе! Огромное тебе спасибо!» Осторожно снял записку с доски, стараясь не порвать. Датирована она была третьим октября. Клай попытался вспомнить, где находился в ночь третьего октября. Получалось не очень. В амбаре в Нордридинге или в отеле Sweet Well Inn около Мэттуэна. Вроде бы в амбаре, но утверждать этого он не мог. Все как-то сжалось во времени, перемешалось. И когда он очень уж пытался сосредоточиться, то мужчина с фонарями, закрепленными у висков, сливался с молодым человеком, протыкающим воздух автомобильными антеннами. Мистер Рикарди уходил из жизни, не повесившись, наевшись осколками стекла, и в огороде Тома огурцы и помидоры срывала и жрала Алиса. — Прекрати, — прошептал он и сосредоточился на записке. Ошибок меньше, текст лучше скомпонован. Но охвативший автора ужас чувствовался очень уж явственно. «Третье октября. Дорогой папа, я надеюсь, ты жив и получишь эту записку. Я и Митч в порядке, но Хью Дарден схватил Джорджа и, думаю, убил его. Я и Митч просто бежали быстрее. Я чувствовал, что это моя вина, но мич он сказал... Как ты мог знать, он всего лишь мобилоид, как и остальные, а в этом твоей вины нет. Папочка, это не самое худшее. Мама — одна из них. Я видел ее сегодня в одном из стад, так их здесь называют стадами. Выглядит она не так плохо, как некоторые. Но я знаю, если выбегу к ней, она меня не узнает и убьет, как только увидит. Если увидишь ее, не дай себя обмануть. я сожалею но это правда мы собираемся в кашвак это на севере завтра или на следующий день мать митчи здесь и я так завидую что готов его убить папочка я знаю у тебя нет мобильника и всем здесь известно о кашваке какое то безопасное место. если ты получишь эту записку пожалуйста приди и забери меня я люблю тебя всем сердцем твой сын «Джон Гейвен Риддл». Даже узнав про Шерон, Клай держался, пока не прочитал «Я люблю тебя всем сердцем». Может, и тут совладал бы с нервами, если бы не заглавное «С». Он поцеловал подпись своего двенадцатилетнего сына, посмотрел на доску объявлений, глаза его уже мало что видели, перед ними все двоилось, троилось, перемешивалось. И из груди исторкся крик боли. Том и Джордан прибежали тут же. «Что, Клай?» — спросил Том. «Что?» Увидел листок бумаги, разлинованный желтый листок из блокнота и выхватил из руки Клая. На пару с Джорданом они прочитали записку Джонни. «Я иду в кашвак», — голос у Клая сел. «Клай?» «Возможно, это не самая лучшая идея», — осторожно заметил Джордан. «С учетом того, что мы сделали в Гейтонской академии». «Мне без разницы. Я иду в Кашвак. Я должен найти своего сына».